Глава десятая. Луиза. Мриана бы этого не одобрила. Это первое, что мне пришло в голову, когда я проснулась на следующее утро. На самом деле первая моя мысль была вот о чем. Если мой желудок вздумает исторгнуть все раньше, чем я окажусь в ванной, то неплохо бы заранее максимально обезопасить пространство комнаты. Пока глаза мои выискивали подходящий сосуд, в поле зрения угодили бутылка с бренди и два пустых стакана, красовавшиеся на туалетном столике. Я вздрогнула от ужаса, но осмотр продолжила, и в какой-то момент обнаружила Герта. Он лежал рядом со мной и крепко спал. Вот тут и явилась та самая мысль, что Марианна бы этого не одобрила» не только не одобрила бы, но даже изумилась бы, поскольку я вообще не пью бренди, не люблю. Но Герд сказал, что после выпавшего на нашу долю испытания необходимо хлопнуть именно по стакану бренди. Я разрешила ему хозяйничать в шкафчике-баре, а сама рухнула на диван и принялась рассматривать свои несчастные ноги и то, что осталось от дорогих новых колготок, после пробежки по улицам без туфель. Гард заставил меня выпить огромную порцию, и действительно полегчало. Я попросила его проверить, хорошо ли закрыты окна, все ли. Потом он удостоверился, что входная дверь заперта, и накинул цепочку. Он спросил, не надо ли позвонить в полицию, но в конце концов мы рассудили... Что я нанесла Мегвичу гораздо больше вред, чем он нам, и лучше со служителями закона не связываться. Как только я представила, что передо мной выстроят для опознания нескольких, похожих, будто его клоны Мегвичи, то снова затряслась от страха, поэтому позволила Герту налить мне второй стакан. Выпив половину этого второго, я вдруг разрыдалась. Буквально впала в истерику и никак не могла остановиться. Горд обнял меня, приговаривая, что это из-за пережитого шока. На самом деле я была просто супер, и он страшно мной гордится, и все твердил, что я, возможно, спасла жизнь и себе, и ему, очень даже возможно. Реветь я перестала, но тут же начала хохотать. Нет, не над его словами, бесконечно трогательными, Просто я взглянула на его лицо, а оно было ужасным. Гард был похож на панду, потому что черная обводка вокруг глаз размазалась. Мы же тогда на улице то смеялись, то плакали от счастья. Белая густая крем-пудра местами стерлась, и сквозь ее остатки я увидела какую-то жуткую сыпь, но тут же сообразила, что это веснушки и что их очень много» черные торчавшие как иглы у дикобраза волосы, тщательно слепленные перед походом на лекцию, теперь упали, завесив лоб. Благодаря влажному вечернему воздуху волосы кое-где предательски закудрявились. Глядя на это перемазанное расплывшимся гримом лицо, я, пожалуй, в первый раз захотела увидеть, что же таится под белой-черной маской, понять, почему Герт так ревностно скрывает свою внешность. Он тоже глянул на меня, ничего не понимая. «На что это ты смотришь?» «На тебя. Хорош? Ты тоже выглядишь сейчас не на миллион долларов, моя милая. А то я не знаю. Нам надо как следует помыться и выспаться». Он застенчиво спросил, «Ты не против, если я возьму твой шампунь и мыло?» «Не против, бери, что хочешь. Только имей в виду, мои вещи в шкафчике, а Марианы на полке...» «На ее полке, ничего не трогай, там расставлено все в определенном порядке, чтобы она знала, где что искать». Я попыталась подняться с дивана, а я пока поменяю белье на ее кровати. Уверена, она бы не возражала, что ты у нее поспишь. «Не суетись» посоветовал Гард. Мне и на диване будет неплохо. Завернусь в пальтишко. Это же армейская, русская шинель из распроданных запасов. Классная вещь, очень удобная. Даже не желаю об этом слышать. После сегодняшнего приключения тебе надо по-человечески отдохнуть, нам обоим». Когда Герт, отмытый и облаченный в мое красное шелковое кимоно, вернулся из ванны, я его не узнала. Его кожа была по-прежнему бледной, но не мертвенно белой, а теплой, сливочной, и сплошь в веснушках. Ими было усыпано не только лицо, но и все тело, заметила я, поскольку кое-как подпоясанное кимоно иногда соскальзывало, обнажая узкую, почти без растительности грудь. Знаю, что вела себя не очень-то тактично, совсем не тактично. Но я хлопнула два стакана бренди и плохо соображала. И потом я была настолько ошарашена его преображением, что не смогла удержаться. «Герт, у тебя ведь рыжие волосы!» Он замер, посмотрев на меня с опаской. «Ну, да, и что?» «Ты их красишь?» «Ну, да». «Почему?» «Потому что я их ненавижу. Потому что в школе меня вечно дразнили из-за них и из-за веснушек. Вот я и подался в готы, чтобы можно было перекраситься в брюнетто и замазать физиономию белилами». Передернув плечами, он плеснул себе еще брензи. «Надо было стать либо готом, либо геем. Геем это уж извините». Я выбрал «Стизю Гота». Я, разенув рот, глазела на его шевелюру. «А какой у тебя настоящий цвет? Морковно-рыжий?» «Нет, не морковный. Это бы еще туда-сюда. В Шотландии полно пацанов с морковными волосами цвета газировки Iron Brew. «Но у меня они никак у всех». «Мама говорит, что этот цвет называют «тициановским». Будто мне от этого легче, — буркнул он, мрачно глядя в свой стакан. Еще и вьются сволочи на всей башке. Вовремя не подсуетишься, сразу лохмы, как у рыжего королевского спаниэля. Он сосредоточенно пощупал длинные черные кудри, похожие на упругие пружинки. Со спины все за женщину принимают. Рост ведь у меня так себе средняк. А пьяные, они ж нифига не видят, щиплют за жопу. Жесть! Вот и приходится распрямлять чертовы штопоры и красить их черной краской. Но брюнет с веснушками — это полный отстой. Видок кошмарный. Будто я подцепил оспу или еще какую-нибудь пакость. Была у меня одна подружка, тусовалась с готами. Однажды она меня накрасила белилами, просто по приколу но мне жутко понравилось. Короче, запал я на это дело. Он ухмыльнулся. С тех пор за жопу никто не щиплет. Я привыкала к новому Герту. Я вдруг открыла для себя, что у него красивые ровные зубы и огромные зеленые глаза, а раньше были карими, клянусь. Его внешность притягивала, честное слово. Конечно, не красавец, спору нет, но по-своему... Очень симпатичный мальчик. Герт, ты же теперь совсем другой. Я раньше тебя просто не видела. Видела только жутковатые готическое обличье, а не самого человека. Знаешь, у тебя красивые глаза, зеленые. Я их почему-то не замечала. Ну да, люди тебя и правда толком не видят, только твой прикид, и это радует». На меня все школьные годы глазели. Сыт по горло! Поднявшись с дивана, я поковыляла в сторону ванной, но тут комната сделала пируэт, и я сообразила, что переоценила свои возможности, поэтому я крепко вцепилась в спинку кресла, потом снова уставилась на Герта и мечтательно изрекла. «Хотела бы я увидеть твои волосы в первозданном виде», «Пытаюсь представить. Наверное, они... Они точно потрясающие!» Он фыркнул и еще как следует хватанул Бренди. «Тетки мои постоянно трепали меня по волосам и причитали. Девчонки умрут от зависти! Отлично, да? Хорошо, хоть в школе за такие шуточки можно было врезать по морде. Я бы и сама прибила наглецов» которые тебя дразнили. Почему дети всегда так жестоки? Дети они и есть дети. Не был бы я рыжим, наверняка прицепились бы к чему-нибудь еще. Гард подошел ко мне и наклонил голову. Настоящий цвет у корней. Пора подкрасить, но никак не выберу время. Подняв руки к голове, он раздвинул густые черные пряди. В этот момент пояс развязался, и алое шелковое кимоно распахнулось. Герт глянул вниз. Я тоже глянула. Вот, смотри, он указал пальцем на медно-каштановую поросль. Вот мой настоящий цвет. Ланч их был нехитрым. Овсяные лепешки и сыр. Потом Кейр набросал на листке список покупок, разжег печку и сварил Мариане кофе, полный кофейник. «Что ж, мне пора отправляться в Броудфорд». Он положил ей на плечо руку, и когда его ладонь прильнула к круглящемуся плечику, ощутил незнакомое раньше блаженство. «Дров в печке хватит на несколько часов. Ну, теперь волноваться не будешь?» «Не буду». И вообще, здесь мне гораздо спокойнее, чем на Эдинбургских улицах. Чем займешься? Ничем. Может, посплю в кресле у печки. А если будут силы и настроения, посижу в саду на скамейке, послушаю, мать, природу. Как там погода? Светит солнце, но, возможно, снова повалит снег. На Скае погода меняется мгновенно. И вот что... Рядом с черным ходом справа на подоконнике стоит миска с обрезками бекона. Разбросай их вокруг ног, и тогда почти наверняка можешь рассчитывать на компанию. Есть дрозд, который клюет прямо с руки, но вряд ли он окажет тебе подобную честь. Вполне могут прибежать ласки. — Ласки? — Да, шебутная парочка. «Они любят пастись у черного хода, почему-то часто говорят про кого-нибудь. Морда злая и хищная, как у ласки. Клевета. У них чудесные мордочки с огромными ласковыми глазами. В общем, слушай внимательно. Если кто-то будет лопотать не по птичье, значит, это пожаловали ласки. Ладно, я поехал. Постараюсь вернуться как можно скорее». Да не бойся ты, думаешь, я не справлюсь с ласками, если они попробуют на меня напасть? Справишься, если Дашим поесть?